Глава 3. Однако через час не потопали. Случилась заминка со взрывчаткой. Пока Маслаков бегал по начальству, они втроем дожидались под елкой на краю прогалины, в том месте, где начиналась дорога. Бывший командир роты Бритвин как только пришел сюда, сразу растянулся ничком на усыпанной хвоей земле и лежал так с молчаливой сосредоточенностью, положив на руки крепкий свежевыбритый подбородок. Из них троих он один в шинели и суконной пилотке имел хоть сколько-нибудь воинский вид. Степка же в своем сборном обмундировании скорее походил на полицая. Что до третьего пожилого колхозника Шпака Данилы, то во внешнем облике того вообще не было ничего воинского. Молчаливый, с заросшим черными космами лицом, в рыжем, залубеневшем от мокряде, кожухе и в лаптях он сидел, прислонясь к смолистому комлю елки, и что-то с аппетитом жевал. Рядом лежал его коротенький обрез с некрашенной самодельной ложей. Стёпка не сразу понял, что Данила ел бобы, которые таскал из замусоленной противогазной сумки понемножку по паре зерен, всякий раз делая вид, что они у него последние. Тем не менее, и через полчаса он все ел, избегая взглядов стёпки, когда тот поворачивался к нему. Парень отлично понимал эту простодушную хитрость, но молчал, потому что давно взял за правило ничего не просить у тех, кто не хотел давать. Он был в приподнятом, почти радостном настроении. Клепца не понадобилось и вызывать командиру, просто Маслаков передал ему распоряжение начальника штаба, и хозяйственник, поворчав, смолк, что значило, согласился. Степка, не дожидаясь обеда, получил свой кусок хлеба, который тут же сжевал, и теперь пребывал во власти волнующего нетерпения, когда хотелось только одного — поскорее двинуться в путь. Закинув за спину винтовку, он выломал прутик и, постегивая им по траве, поглядывал в сторону шалашей, откуда должен был появиться Маслаков. Может, мимо озереща пойдем, не знаете? Ему никто не ответил. Данила был занят бабами, а Бритвен только повел напарника сым равнодушным взглядом. — Ну, возле Озереща легче пройти, там вся полиция своя. — А тебе откуда известно? — холодно спросил Бритвен. Мне? — Такой секрет все знают, — сделанным безразличием сказал Стёпка, но внутренне насторожился. Тон этого вопроса был ему слишком знаком, и он понял, что напрасно сказал так. Бритвин после паузы с нажимом заметил, — Ты за всех не ответчик, — и держи язык за зубами, если что и знаешь. Стёпка поверх леса посмотрел в небо, затянутое молочной дымкой, сквозь которую с утра не могло пробиться солнце, затем перевел взгляд вниз, на шалаши за поляной Маслакова все еще не было. Другому бы он ответил в таком же тоне, но грубить Бритвену пока воздержался. Правда, ходили слухи, что месяц назад Бритвен здорово проштрафился на задании». Его сняли с роты, хотели судить, да перевели в их отряд рядовым. И тем не менее, тон и весь его вид свидетельствовали, что рядовым он себя не считал. Во всяком случае, в этой маленькой группе держался как старший, хотя и с небольшим, но все же заметным превосходством над ними двумя. Впрочем, это не очень беспокоило Степку, который единственным командиром признавал тут Маслакова. Степка снял из-за спины винтовку и тоже присел несколько в стороне от тех двоих. Винтовка у него была старая, с граненым казенником, выпущенная, судя по клейму, еще до модернизации 1930 года. Вообще-то стреляла она неплохо, затвор также работал нормально, и Степка был бы вполне ею доволен, если б не Мушка. Мушка раскернилась в своем гнезде и имела обыкновение сползать в сторону от положенного ей места, Прежде чем выстрелить, надо было сдвинуть ее, чтобы совместились риски, а потом уж прицеливаться. Степка подобрал на земле сучок, ногтями отщипнул от него щепочку и начал засовывать ее под мушку. Щепка, однако, не лезла, ломалась. На его занятие обратил внимание Данила, а затем и Бритвин, который, вглядевшись, недовольно двинул бровями. «Ты что делаешь?» «Да вот, мушка». Бывший ротный повернулся на бок, — и с требовательной уверенностью протянул руку. «А ну!» Степка еще раз ковырнул щепкой, но опять неудачно, и отдал винтовку Бритвину. Тот сел, расставив колени, привычно поклацал затвором. «Ну и ломачина! Грязная, конечно, ржавая! У тебя кто, командир? Меликянс, да?» Степка промолчал. Разговаривать с Бритвином у него уже пропала охота, он знал, что тот скажет дальше. «Ладно, давайте винтовку». — Нет, обожди, — уклонился от его руки Бритвин. Он щелкнул курком, потрогал прицельную планку, потом взглянул на мушку. — А еще говорили, Меликьянц — строгий командир. Степка все молчал, но под елкой подозрительно завозился Данила. — Да он не Меликьянц, он с кухни. — Как с кухни? Бритвин опустил руку с винтовкой и вперил в него недоумевающий, почти возмущенный взгляд — Стёпка за ствол выхватил у него винтовку, подумав про Данилу, что ты пропал, тянул его кто за язык, что ли. Но поправить ничего уже было нельзя, и он огрызнулся, что на кухне не люди. Потом поднялся и закинул свою ломачину за плечо, готовый идти, только идти было некуда, надо было ждать. Данила с легкой усмешкой на широком лице, а Бритвин с тревожной настороженностью посматривали на него». — Тебя кто в группу назначил? — спросил Бритвин, сдвинув к перекости широкие брови. — А вам что за дело? Все было слишком знакомо, и Степка опять почувствовал себя в положении человека, действия и способности которого брались под сомнение, и это невольно толкало его на дерзость. — Назначили. — У вас не спросили. Бритвин, тем не менее сохраняя выдержку... Погасил удивление и повернулся к Даниле, который без особого внимания к ним обоим копался в глубине своей сумки. «Дожили, нечего сказать!» — проворчал бывший Ротной, снова откидываясь на локте. Степка, потоптавшись немного, сел поодаль от них, возле стежки. Первая радость в нем быстро омрачалась досадой, он уже каялся, что дал Бритвина в руки винтовку, пусть бы осматривал свою. «А то достал где-то зарядку и столько важности!» Еще неизвестно, чья лучше возьмет, его СВТ или это, образца 1891 года. Степка мог бы все это объяснить им, как и то, что при кухне он оказался случайно, что он не меньше других в свое время походил на задание, но возникшая уже неприязнь к обоим, особенно к Бритвину, брала свое, и он ничего не мог с ней поделать. Осторожно притихнув, Степка не сразу заметил, как со стороны шалашей появился Маслаков — Под елью шурша кожухом, начал вставать Данила, поднялся и удобнее сел Бритвин. У Степки же отчирьев ломило в шее, и чтобы оглянуться, он вынужден был повернуться всем корпусом. Шагая через поляну, командир одной рукой нес немецкую канистру, подойдя поставил ее на дорогу и сдвинул с потного лба армейскую шапку. — Что это? — спросил Бритвин. — Дымок! — — Дымок пускать будем, — заговорил Маслаков. — Думал, сыграем. Ничего не вышло. — Будем дымить. Все озадаченно глядели на канистру. Данила и Стёпка стоя возле нее, а Бритвин молчаливо сидя на своем месте. Разумеется, они понимали, что получилось хуже, чем предполагали. Бензин не тол. Жечь всегда хуже, нежели взрывать. — Так мы что, не на железку? — сдержанно спросил Бритвен уставясь куда-то вниз на сапоги командира. Маслаков с неунывающей живостью в глазах окинул своих подчиненных. Нет, не на железку, в другую сторону. На Кругляны. На Кругляны. А кто тебе группу комплектовал? А что, плохая группа? Сам подбирал. Бритвин неторопливо встал, подошел ближе. Затем неожиданно повернулся и оказался лицом к лицу со Степкой. А этого тоже сам выбрал. Толкача? А что, плохой подрывник? Бритвен из-под лобья укоризненно посмотрел на командира. Где это он подрывал? На кухне. Где надо было, там и подрывал. Не стерпев огрызнулся Степка, подумаешь, начальник нашелся. Тихо. Наверное, Маслаков только сейчас что-то понял. Улыбка исчезла с его лица, без которой черты его сделались резкими, почти жесткими. Кого брал мое дело, сказал он, кто заслуживал. — Заслуживал. — Ты посмотри, какая у него винтовка! — кивнул головой Бритвин, оходя в сторону. Маслаков повернулся к Степке. — ну дай сюда. Стёпка подал винтовку, Маслаков открыл затвор, резко щелкнул курком, строго взглянул на парня. В чем дело? — Да мушка немного шатается, будто о пустяке, нарочитой скороговоркой ответил Стёпка и прикусил губу. Пока Маслаков осматривал мушку, парень все больше хмурился, В душе проклиная Бритвина. Разве был он виноват, что Клепец вручил ему эту ломочину? С особенным сожалением он вспомнил теперь свой аккуратный трофейный автоматик, который у него отобрали, переводя в хозяйственный взвод. Маслаков поднял глаза на Степку, загернить не мог, да? Так не было чем. Сейчас некогда, на перекуре напомнишь, сам закреплю. А остальное в порядке? В порядке, — поспешно ответил Степка. Маслаков еще раз взглянул на его тонкую, перехваченную ремешком фигуру, задержал взгляд на перевязанном проводом сапоге, но не сказал ничего. — Держи. Степка на лету едва успел ухватить брошенную ему винтовку и с облегчением тихонько вздохнул. Напряжение его спало. Главное, обошлось, его не прогнали. Остальное уже не имело большого значения. — Так, тогда шагом марш, — сказал Маслаков. — Канистру понесем по очереди. Кто первый? — Однако первого не объявлялось. Канистра стояла на краю дорожки. Над нею, ожидая охотника, стоял Маслаков. Бритвин, верный своей привычке, отошел в сторону и принял такой вид, будто его ничего тут не касалось. Данила глядел в лес, как бы не слышал, что сказал командир. Тогда Степка с угрюмой решимостью ступил на дорогу и взялся за гнутую металлическую ручку канистры. — Да неопределенно проговорил маслаков и вздохнул ладно начинай толкач